И еще думал, а куда же ягнят, козлят сведем? Ведь им хата теплая нужна, большой догляд. Как их враженят разбирать, ежели они все почти одинаковые? Их и матеря будут путать, и люди, а коровы? Корма как свозить? Потеряем сколько? Что если разбредутся люди через неделю же, испугавшись трудного?